Тот, по чьей милости он сгорал со стыда, звался Набоковым. Мистер Николай Набоков. Сам в некотором роде композитор. Эмигрировал из России в 30-е годы, обосновался в Америке. Еще Макиавелли говорил, что перебежчику доверять нельзя. Тот субъект, вероятно, работал на ЦРУ, но это дело не меняло. На открытом заседании Конгресса у Уолдорф-Астории Набоков сидел в первом ряду. прямо напротив него, так близко, что они едва не соприкасались коленями. С беспардонным понебратством этот набриолениный русский в безупречном твидовом пиджаке отметил, что конференц-зал, где проходит данная встреча с общественностью, называется «Зал Перрокия», и объяснил, что в переводе на русский «перрокия» означает «попугай». А сам ухмыляется, как будто ирония этого названия была очевидна для всех. Непринужденность, с какой он усился в первом ряду, предполагала, что он состоит на содержании у американского правительства. От этого Дмитрий Дмитриевич занервничал еще сильнее. Пытаясь зажечь папиросу, он раз за разом ломал спички, а когда отвлекался, папироса гасла. И каждый раз твидовый перебежчик услужливо щелкал у него под носом зажигалкой, будто говоря, «Прыгай из окна». и будет у тебя такая же шикарная, блестящая зажигалка». Всякий, кто обладал хотя бы малой таликой политического чутья, понимал, что выступление Дмитрия Дмитриевича написаны за него другими, и краткое обращение, прозвучавшее в пятницу, и весьма продолжительная субботняя речь. Бумажки ему вручали заранее, и при этом напоминали о необходимости тщательной подготовки. Естественно, он в них даже не заглядывал. а если бы начали его прорабатывать, ответил бы, что он не оратор, а композитор. В пятницу речь получилась быстрой, монотонной и невразумительной, отчего только усиливалось впечатление, что текст он видит впервые. Он даже не останавливался на знаках препинания, как будто их там и не было вовсе. Не делал пауз ни для выразительности, ни для реакции зала. «Это не имеет ко мне никакого отношения», всем своим видом заявлял он. и старался, пока переводчик проговаривал его текст на английском, не встречаться глазами с пристальным взглядом Николая Набокова и не закуривал, боясь, как бы не погасла папироса. В субботу текст был совсем другой. Объем и тяжеловесность оттягивали руку, а потому, не предупредив своих кураторов, он прочел вслух первую страницу, предоставил слово переводчику и отошел в сторону. Пока зачитывался английский текст, он следил по оригиналу, из которого с любопытством узнавал о своих шаблонных взглядах на музыку и мир во всем мире, а также на опасности, грозящие тому и другому. Сначала у него шли нападки на врагов мирного сосуществования и на агрессивные действия кучки милитаристов и разжигателей ненависти, замышляющих Третью мировую войну. Затем следовали обвинения в адрес американского правительства. которая разворачивает военные базы за тысячи километров от своей территории, провокационно нарушает международные обязательства и договоры, разрабатывает новые виды оружия массового уничтожения. Эти нападки были встречены бурными аплодисментами. Потом он назидательно объяснил американцам, насколько Советская Организация Музыкального Дела опережает любую другую на планете. Столько-то симфонических и духовых оркестров, народных коллективов, хоров. Это ли не доказательство активного участия музыки в неуклонном развитии общества? Например, в Советском Союзе народы Средней Азии и Дальнего Востока за последние годы избавились от последних пережитков колониализма, насаждавшегося царским режимом. Представители узбекского, таджикского и других народов необъятного Советского Союза в беспрецедентных масштабах на самых разных уровнях приобщаются к достижениям музыкальной культуры. В этом месте особенно резкой критике подвергся мистер Хенсон Болдуин, военный обозреватель Нью-Йорк Таймс, позволивший себе пренебрежительно отозваться о народах Средней Азии в своей недавней статье, о которой Дмитрий Дмитриевич не ведал ни сном, ни духом. «Все вышеизложенное, — продолжал он, — закономерно содействует дальнейшему сплочению и взаимопониманию партии, народа и советских композиторов. Если долг композитора — вдохновлять народ и вести его к новым свершениям, то народ под руководством партии точно так же вдохновляет и ведет вперед композитора. Активизации этого процесса способствует конструктивная критика, имеющей своей целью предостеречь композитора в тех случаях, когда он совершает такие ошибки, как мелкий субъективизм, интроспективный индивидуализм, а также формализм и космополитизм, то есть, коротко говоря, если композитор теряет связь с народом. В этом отношении он и сам допустил ряд ошибок. Отклонялся от магистрального пути советских композиторов от важных тем и современных образов, утратил связь с массами и ориентировался на узкую прослойку музыкантов с извращенными вкусами. Советские люди, которые не могут оставаться равнодушными к таким заблуждениям, подвергли его всенародной критике, позволившей ему осознать необходимость возвращения к истокам. Ошибки свои он признал и вновь попросил за них прощения, впредь обязуется их не допускать. Пока сплошные штампы, во всяком случае, так он надеялся, на американский слух. Очередное покаяние, хотя и в экзотическом месте. Но, скользнув глазами дальше, он похолодел. В тексте стояло имя величайшего композитора Америки, к которому уже приближался вплотную переводческий голос с американским акцентом. Вначале шлемовались все музыканты, разделяющие концепцию искусства ради искусства, которая привела к широко известным музыкальным извращениям. Наглядным примером такого извращения, вещал от его имени чужой голос, является творчество Игоря Стравинского, предателя Родины, который отрезал себя от своего народа, примкнув к клике реакционных музыкантов-модернистов. На чужбине композитор проявил нравственную пустоту, наглядно подтверждаемую его нигилистическими высказываниями, в которых звучит высокомерие. Народные массы – это, дескать, количественный термин, никогда не принимавшийся мной в расчет. И неприкрытое бахвальство тем, что его музыка не выражает ничего реалистического. Таким образом, этот композитор сам подтверждает бессмысленность и бессодержательность своего творчества. Предполагаемый автор этих слов обмер и боялся пошевелиться, хотя внутренне сгорал от стыда и презрения к себе. Как же он не предугадал такого поворота? Мог бы кое-что поменять, модифицировать хотя бы в русском тексте, который сам читал по бумажке. А он по недомыслию решил, что показное равнодушие к собственным словам укажет на его идеологическую непредвзятость. Неизвестно, чего в этом было больше – глупости или наивности. От потрясения он еле-еле сумел сосредоточиться и понять, что его американский голос начал перемывать кости Прокофьеву. Сергей Сергеевич в последнее время тоже допускал отступления от линии партии, а потому оказался в одном шаге от опасной черты, за которой, без должного внимания к рекомендациям Центрального комитета, недолго впасть в формализм. Но если Стравинский безнадежный случай, то Прокофьев еще мог, проявляя известную бдительность, пойти верной дорогой и добиться больших творческих успехов. Он перешел к финальной части, в которой зазвучали пламенные надежды на мир во всем мире в купе с невежественными ханжескими суждениями о музыке, за которые он вновь был награжден овациями. Прямо как дома. Из зала прозвучали безобидные вопросы, на которые он ответил с помощью переводчика и своего доброжелателя-инструктора, который, откуда ни возьмись, нарисовался у его свободного уха. Но потом он увидел, как фигура в твидовом пиджаке поднимается со стула, но уже не в первом ряду, а на более выигрышной позиции, чтобы все присутствующие могли стать свидетелями допроса. Для начала мистер Николай Набоков с оскорбительной учтивостью объяснил, что вполне понимает, композитор находится здесь как официальное лицо, а потому мнение, выраженное в его речи, это мнение посланника сталинского режима. Но хотелось бы задать ему несколько вопросов не как участнику делегации, а, так сказать, как композитору от композитора. Разделяете ли вы лично огульное, желчное порицание западной музыки, которую ежедневно разоблачают советские печатные органы и советское правительство? Он почувствовал, как у его уха вьется куратор, но больше не нуждался в его подсказках. Он сам знал, как отвечать, выбора-то не было. Его привели через лабиринт в последнюю комнату, где он увидел непоощрительную плошку с едой. а только капкан и ничего более. А посему он монотонно пробубнил. «Да, я полностью разделяю эти мнения». «Согласны ли вы лично, что западной музыки не место в советских концертных залах?» Тут у него появилась небольшая свобода маневра, и он ответил. «Если это хорошая музыка, она исполняется». «Разделяете ли вы лично запрет на исполнение в советских концертных залах музыки Хиндемита, Шенберга и Стравинского?» Вот тут у него вспотело за ушами. Взяв небольшую паузу для обсуждения ответа с переводчиком, он на миг представил, как генералиссимус уже заносит авторучку. «Да, лично я поддерживаю такие меры». И вы целиком согласны с теми оценками музыки Стравинского, которые прозвучали в вашем сегодняшнем выступлении? Да, я целиком согласен с этими оценками. И вы лично согласны с оценками, которые дал вашей музыке и музыке других композиторов министр Жданов? Жданов шельмовал его с 1936 года, запрещал исполнение его произведений, осыпал издевками, грозилось уничтожить. Сравнивал его музыку со звуками бормашины и музыкальной душегубки. Да, я лично согласен с оценками, которые высказывает член полюбюро Жданов. Благодарю вас. Набоков обвел глазами зал, будто рассчитывая сорвать аплодисменты. Теперь все предельно ясно. В Москве и Ленинграде о Жданове ходила одна байка, которую передавали из уст в уста. История про урок музыки. Такую историю мог бы оценить, а, возможно, и сочинить Гоголь. Вслед за постановлением ЦК 1948 года Жданов созвал у себя совещание деятелей советской музыки. По одной версии он желал видеть только их с Прокофьевым, по другой – всю свору грешников и бандитов. Их привели в какое-то большое помещение с трибуной, кафедрой и роялем. Фуршета не было. По рюмке водки для снятия напряжения не налили. Даже бутербродов, чтобы от страха не подташнивало, никто не предложил. Какое-то время держали в подвешенном состоянии. Затем появился Жданов с парой чиновников. Поднявшись на трибуну, он уставился сверху вниз на музыкальных вредителей и саботажников. В очередной раз прочел нотацию по поводу их вероломства, заблуждений и самонадеянности. Объяснил, что игра в заумные вещи может закончиться очень плохо, если они не одумаются. А потом, когда композитор едва не наложили в штаны, устроил настоящий театральный эффект. Сел за рояль и преподал им урок. Вот это он стал терзать клавиатуру, изображая уханье и кряканье, упадочничество и формализм. А вот это он заиграл слезливую неоромантическую мелодию. под которую заносчивая прежде героиня какого-то фильма признавалась, наконец, что влюблена. Вот это – мелодичная, реалистическая музыка, которой ожидает народ и требует партия. Поднявшись из-за рояля, он отвесил юрнический поклон и отпустил свою аудиторию одним взмахом руки. Ведущие композиторы страны гуськом потянулись к дверям. Одни обещали исправиться, другие молча потупились от стыда. Конечно, это чистой воды байка. Своими нотациями Жданов довел их до полуобморочного состояния, но был не настолько глуп, чтобы осквернять клавиши сосисками пальцев. И тем не менее, с каждым пересказом история приобретала все большее правдоподобие. И в конце концов, кто-то из предполагаемых участников подтвердил, что да, именно так оно и было. А сам он отчасти жалел. что не присутствовал на таком спектакле, устроенном властью. Как бы то ни было, история эта быстро вошла в коллекцию убедительных мифов своего времени. Главное ведь не в том, насколько правдивы те или иные слухи, а в том, что они собой знаменуют. Хотя в данном случае, чем больше циркулировали эти слухи, тем становились правдивее.